Попросив акушера-гинеколога подстраховать себя без надежды на ответную услугу, роды Семён принимать не умел и боялся. Он съездил в Ленинград за своим железным конем. Встреча с сестрой оставила тягостное впечатление. Лариса, казалось, совсем примирилась с потерей и жила как раньше. Эти пару часов, на которые ему удалось вырваться, Семёну хотелось говорить о маме, перебирать детские воспоминания. Рассказывать Зине, какой была ее бабушка, когда девочки еще не было на свете. Он настроился на грустный, чуть сентиментальный вечер. Но Зина уехала на съемки, а Лариса сразу завела разговор о комнате, потому что нельзя, чтобы она пропала. Семен пожал плечами. Устраиваясь на работу в деревню, он счастливо обошел этот скользкий момент. Полагалось, прописаться на новом месте то есть автоматически потерять ленинградскую прописку, которая сохранялась только при выезде на Крайний Север и приравненные к нему районы. Однако в деревне так мечтали заполучить нового хирурга, что выделили ему одну из пустующих исп, в которых, в отличие от специалистов, недостатка не наблюдалось. «Заселяйся в любую и живи». Семен иногда ощущал, что это надо как-то уладить по закону, потому что казалось, что мама вечно и всегда будет ждать его в их комнате. И он ничего не оформлял, скорее от безалаберности, чем из прагматизма. Теперь он прописан в этой комнате один, и ушлые соседи мигом составят акт о непроживании, опровергнуть который будет очень трудно. И Семён оглянуться не успеет, как его комнату займут, да еще и навесят ему какое-нибудь несоблюдение паспортного режима. Надо срочнейшим образом искать ему работу в Ленинграде, а пока Лариса поживет сама, чтобы у соседей не загорались глаза от вида пустующего помещения. Семён сказал, что сам не в восторге от своей постарали, но в Ленинграде шансов у него нет. Никому неохота связываться с человеком, ухитрившимся вылететь из аспирантуры. От такого можно ждать любого подвоха. Лариса обещала поговорить с Пахомовым. «Он для тебя прямо как золотая рыбка», — хмыкнул Семен. «А что, надо пользоваться, пока есть возможность? Или у тебя много влиятельных знакомых в жизни было?» Он покачал головой. «Вот и у меня нет». Все своим лбом пробивали. «Так если судьба раз в жизни подкинула козырь, надо брать». Возразить на это было нечего. Он только сказал, что у сказки про золотую рыбку не очень счастливый конец, поэтому злоупотреблять расположением пахомого не стоит. Лариса засмеялась. «Что-что?» а чувство собственного достоинства у нее имеется, и она подсказывает, что никакой не грех попросить за родного брата. «А вообще?» — она таинственно закатила глаза. «За мной ухаживает директор картины. А это, конечно, не та фигура, что Пахомов, но тоже ничего». «Прямо ухаживает». Она кивнула. Семёна покоробила. «Что сестра думает о любви и о всяких житейских делах, когда еще не прошло сорок дней после смерти мамы?» И он нарочно не стал расспрашивать. А Лариса, как ни в чем не бывало, рассуждала, какие драгоценности мама возьмет себе, а какие оставит для его будущей жены. И как он думает, мамину каракулевую шубу есть еще смысл отдавать на переделку? И что может получиться? Манто для нее или только девичий полушубочек для Зины? Сейчас очень модно полушубки, но все-таки каракуль не для девочки. Это мех генеральских жен. Ты тоже. Не генеральская жена, буркнул Семен. Что нет, то нет. Они не поссорились, но расстались прохладно. Лариса заявила, что он бы не развалился нормально поблагодарить ее за машину. Он упрекнул сестру в равнодушии, она парировала, что кислое оружие это еще не скорбь. Удовольствие от обладания колесами было испорчено. Семен ехал, не сильно радуясь, что впервые за долгое время сидит за рулем. Да еще и такого серьезного аппарата. Добравшись до дома, с непривычки едва не завязнув на разбитой дороге, он заглянул к Эдмундычу, Обмыть машинку чаем, но тот как раз развязался и пребывал в совершенно непотребном состоянии. Ночью у бедняги заболел живот. Он дотерпел до утра, и в восемь жена буквально на руках притащила его в приемное отделение. Семен назначил капельницу. Целый день караулил приятеля, а после работы собрался к Галине Михайловне поговорить о ее непутевом супруге. Ситуация сложилась довольно щекотливая. В этот раз, к счастью или к сожалению, измученная поджелудочная не позволила участковому допиться до белой горячки. Но долго этот орган антиалкогольную оборону держать не может. Либо Эдмундыч помрет от острова панкреонекроза, либо поджелудочная железа тихо отомрет кальцифицируется и уже не станет подавать болевые сигналы. Эдмундыч совсем перестанет просыхать и вслед за железой отомрет весь целиком от цироза или миокардита. А может, и не доживет до этих благородных диагнозов. Ведь среди местных мужиков наиболее популярны два вида смерти. пошел за водкой, провалился в сугроб и замерз, и по пьяни повесился в сарае. Сейчас он покрывает алкоголизм Эдмундича чтобы того не выперли из милиции. Но не медвежья ли это услуга? Бедняга не просто пьет, а реально болен, причем в такой стадии, когда на одних морально-волевых качествах уже не выкарабкаешься. Ему нужна помощь специалиста. Только как это осуществить практически? Можно позвонить в местную психушку, описать ситуацию, и Эдмундыча примут с распростертыми объятиями. Только это ничего не даст, кроме увольнения из органов а работа хоть как-то удерживает его личность от полного растворения водки. Надо искать какого-то нормального нарколога. Но у наркологов как? Если не официально, то платно. И очень платно. Это только кажется, что у них простая работа. Всего делов. шить торпеду, закормить таблетками или при остром запое поставить капельницу. Только как избавить человека от мучительной зависимости, которой он сам не рад, но не имеет сил сопротивляться. Это трудная и тонкая работа, и специалистов таких мало, но если в принципе возможно вылечиться от алкоголизма, то Эдмундычу надо дать этот шанс. Заодно Семен хотел позвонить сестре и попросить прощения за свою резкость. Фальцман знал за собой эту черту. Он физически страдал, когда ссорился с кем-то из близких, и шел мириться первым, даже если чувствовал, что кругом прав. Ларка тоже не умела долго дуться, и они поговорили очень душевно, несмотря на плохую связь. Повесив трубку, Семен заглянул к хозяйке, деликатно оставившей его одного. Галина Михайловна сидела перед стареньким черно белым телевизором, на экране которого шли широкие мутные полосы. Но сквозь них можно было разглядеть силуэт диктора. Звук был ничего, и Семён довольно быстро понял, что это кинопанорама, И речь идет как раз о творческих успехах режиссера Пахомова. Галина Михайловна хотела выключить, но он махнул рукой, мол, давайте послушаем. «Вам нравятся его картины?» — спросила она сухо. Семён пожал плечами. «Кино хорошее, но у меня личный интерес». «Надо же!» «Да, моя племянница снимается в его новом фильме». Галина Ивановна... Тяжело поднялась из кресла. «Давайте, доктор, я вам чаю налью».